Глава 4 «Доброе утро», — отвлекает меня от готовки сонный мужской голос. Демид появляется на пороге кухни заспанный и хмурый, и защитенный на лице он кажется совсем уж смурным и недовольным. «Доброе», — киваю. «Не ожидал, что так рано проснешься Он проходит мимо и начинает открывать шкафчик за шкафчиком, явно что-то разыскивая. «Я привыкла» пожимая плечами с улыбкой. Да лися уже проснулась. А где она, кстати? играет вон на ковре. Я нашла пару игрушек мягких. Дала ей поиграть, если ты не против. Димит отрицательно качает головой и хлопает дверцами уже громко и раздраженно. Я едва сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться. Всё же к некоторым людям с утра лучше не подходить, пока окончательно не проснутся. Что-то ищешь? Уточняю я, перекладывая омлет на тарелку. «Кофе», — бубнит Демид, хлопая последней дверцей шкафчика. «Вроде ещё вчера тут стоял, а сейчас найти не могу». «Он здесь. Я готовила себе». Улыбаюсь. «Садись. Сейчас и тебе сварю». «А ты умеешь?» Одна девочка научила. Мы с ней в общежитии в одной комнате жили. Рассказываю я, попутно насыпая кофе в турку. «Две ложки». Киваю и продолжаю рассказ. Так вот, она могла из любого кофе произведение искусства сделать. Даже просто в чашке заварить, он постоит немного и не оторваться. Завтракать будешь, кстати? «Ты завтрак уже приготовила?» Изумляется Демид. «Конечно. Я уже поела, а для тебя вот только что омлет сделала. И салат ещё. нормальное или что-нибудь другое сделать?» «Да нет, пойдёт. Всё равно ничего существеннее с утра в горло не лезет», — хмыкает мужчина и окидывает меня каким-то заинтересованным взглядом. «С такими умениями ты точно не пропадёшь». «Да что тут за умения?» — фыркаю я, пододвигая к нему тарелку с едой. «Просто приготовить поесть и кофе сварить. Такое любая девушка может». «Ну не скажи...» От идеальной женщины как раз что нужно, чтобы хорошо готовила, не доставала и в постели была огонь. Многие заваливаются уже на готовке. Привыкли к ресторанам. Скептично хмыкаю на его рассуждение об идеальной женщине и ставлю перед Демидом чашку с ароматно дымящимся кофе. Пойду Лесю проверю. Да и отсюда видно, что она нормально играет. Пожимает плечами Демид, ловко орудая вилкой и отправляя в рот большие порции омлета. «Лучше останься, у меня к тебе разговор есть». «Разговор?» «Точнее, предложение». «Это то, что ты вчера в машине так и не договорил?» — догадываюсь я, плюхаясь напротив него на стул. «Сообразительное», — усмехается Демид. Он откладывает вилку, жестом отодвигает от себя тарелку, и смиряет меня задумчивым взглядом. «Мне нужно, чтобы ты какое-то время присмотрела за Леськой». «Как няня? Но у меня же опыта нет». Развожу руками. «Как мама. К тому же ты сама говорила, что помогала матери воспитывать своих брата и сестру. В любом случае у меня сейчас нет времени искать ещё кого-то подходящего. На данный момент ты идеальная кандидатура». Подожди, подожди. В замешательстве останавливаю его, выставив вперед руку. В каком смысле, как мама? Что это значит? Это значит, что по документам ты станешь ее матерью. По-настоящему. Опешив, смотрю на Демида. Просто хлопаю глазами, чуть приоткрыв рот. Он сумасшедший. Вчера вроде бы показался адекватным мужчиной, а сейчас такое предлагает. И, судя по лицу, Ни черта не шутит. Зачем? У неё разве нет настоящей мамы? Нет, погибла ещё при родах. У неё только отец. Девочку ищут и найдут рано или поздно. Потому что это взрослый может спрятаться и отсидеться где-нибудь. Переждать всю эту бучу. С ребёнком так не получится. Вдруг температура или аллергия. Да и плановые осмотры, прививки. Всё это нужно. Я же не хочу угробить дочку друга, пока он придёт в себя, и мы разберёмся с ситуацией. Ну, а почему мамой-то надо становиться Леси? Нам же нужно, чтобы она, по сути, исчезла для определённых людей. Ты удочеришь девочку. Даже не так. Я сделаю все документы так, что ты будешь считаться её настоящей матерью. Так, будто ты её и родила. Изменим фамилию Леси на твою. Отчество тоже, чтобы вообще не подкопаться. Получится, что ни у одного врача, полиции и других органов вообще не возникнет подозрения, что что-то не так. «Ты с ума сошел? Это же наверняка уголовная статья какая-нибудь!» — восклицаю в сердцах. «Я тебя умоляю!» Демид закатывает глаза. «Я в официальных органах все документы сделаю, никто тебя не тронет!» Но так малышка будет под защитой, и в случае чего ты к врачу сможешь обратиться. Или ещё что. Я буду в постоянных разъездах, а ты присмотришь за Леськой. Разумеется, я заплачу за это. И очень хорошо. Молча слушаю его и не могу поверить, что мне это не снится. Даже украдкой щипаю себя под столом за ногу. Но нет, не снится. Вот вчера... Я ехала домой с полным осознанием того, какая я неудачница и что моя жизнь окончена. Потом спасалась от самых настоящих бандитов. А сейчас почти незнакомый мужчина предлагает мне стать матерью для маленькой девочки. «Я не могу так просто взять и...» — мямлю. «Это неправильно!» Демид облокачивается руками о стол и чуть подается вперед. «А что ты теряешь?» Прищуривается он и начинает перечислять. «Ты не замужем. Тебя выперли из института. Живёшь ты в каком-то захолустье. В лучшем случае работу кассиром найдёшь. И то в соседнем посёлке побольше. А работать тебе идти придётся. Причём выбора в работе у тебя почти нет. Потому что зарплаты учительницы твоей матери едва хватает чтобы прокармливать твоих брата и сестру. Так что ты даже пару месяцев отсидеться не сможешь, чтобы вакансию получше найти». «А откуда ты знаешь?» Вскидываюсь я. В груди снова поднимается тревога. «Откуда он всё это узнал? Единственное, что я сказала, это что меня из института отчислили. Ну и что у меня брат сестрой есть?» Демид улыбается лукаво. «Я всё тебе знаю, Соня Синицына. Скажи, добрые у вас люди в деревне этой? Наверняка только злорадствовать будут, когда узнают про институт и что у тебя в городе не вышло остаться. Да и перспектив у тебя ноль. так и останешься всю жизнь в своём захолустье». Я насобираю денег, вернусь и поступлю снова. Глухо произношу я, крепче сжимая пальцы на коленках. «Много ты сможешь отложить с зарплаты в пятнадцать тысяч?» Иронично усмехается Демид. «Утработку возьму», — отвечаю угрюмо, насупившись. «Уборщицей?» — насмешливо уточняет он. «Хоть бы и уборщицей. Не стыдно работать уборщицей, если жизнь вынудила» на вот так о людях отзываться. Выпаливаю зло. Какая же ты еще все-таки? Улыбается Демид и делает глоток кофе из чашки, чтобы скрыть эту снисходительную улыбку. Какая? Скидываю выше подбородок. Юношеский максимализм так и прет. Лучше бы реально взглянула на вещи. Где ты еще за пару месяцев Полмиллиона сможешь заработать. Сглатываю судорожно и даже вздрагиваю, когда слышу эту сумму. Демид на мою реакцию только снова снисходительно улыбается. Полмиллиона? Уточняю хрипло. За два месяца? А что, мало за работу сиделки? Еще могу накинуть. Но уже после за сговорчивость и послушание. Постукивая пальцами по столешнице, лениво говорит он. Видя моё замешательство, Демид вздыхает и говорит уже серьёзно. «Послушай, не отвечай сразу. Обдумай всё как следует. Я отвезу тебя домой, оставишь мне свой номер и через пару дней скажешь ответ. Я понимаю, что это непростой для тебя шаг, но и я в долгу не останусь. Считай, что мы просто поможем друг другу, в трудной ситуации. Подумаешь? Ладно. Помолчав, всё же киваю я. Отлично. Тогда ещё одна просьба. Насколько я знаю, ты живёшь где-то в глухом захолустье. Не в глухом. Возражаю прямо. Это обычный крупный посёлок. Ага. Отмахивается он. Так вот, эти... Пару дней Леся может побыть у тебя. Я заплачу сразу. Демид достает бумажник и прямо передо мной кладет несколько пятитысячных бумажек. «Здесь на расходы. И тебе как за оплату работы, няне?» «Соня?» Он перехватывает мои ладони и заглядывает в глаза. «Леське правда опасно приезжать в город. Там куча людей» которые могут увидеть её и распознать после по фото. И люди лютова её тоже ищут. Поверь, они весь город перевернут, лишь бы её найти. Но в регионах они никогда не додумаются её искать. опуская взгляд на широкие мужские руки, что сжимают мои миниатюрные ладошки, и запинаюсь. Н не знаю. Пожалуйста. Если нужно, я доплачу ещё. Он тут же хватается за бумажник. «Да не в деньгах дело, Димит!» В сердцах сердито повышаю голос. «Вот именно! Для меня вопрос в деньгах не стоит. Я готов дать тебе любую сумму, лишь бы Леся была под присмотром и в безопасности. Если ты придумаешь и не захочешь в моей афере участвовать, я приеду, заберу её и подыщу кого-нибудь другого». Но прямо сейчас мне нужно решить очень серьёзные дела. Это на пару дней, Сонь. Не больше. Я тихо вздыхаю. Бросать малышку в беде не хотелось ни в коем случае. Но всё это как-то... Не опасно ли это? С другой стороны, за пару дней точно ничего страшного не случится. «Ладно», — говорю я. «Но это просто, чтобы помочь Лесе». «Деньги я не возьму». «Возьми!» «Пусть будут, как на расходы». «На памперсы всякие, еду и прочее». Он сгребает купюры и сам укладывает мне их в ладонь. «Спасибо». Вздыхаю повторно и не успеваю рта раскрыть, чтобы поблагодарить его в ответ за деньги, как Демид твёрдо дополняет. «Только у меня будет одно условие». «Ещё одно». Так и хочется крикнуть мне. Но вслух я обречённо уточняю. Какое же? Даже речи не должно идти о том, что Леся не твой ребёнок. Ты всем будешь говорить, что это твоя дочь. И своей матери тоже. Чего? У меня едва ли не глаза лезут на лоб. Ты с ума сошёл? Будет странно, если ты... «Вдруг заявишься с ребёнком и скажешь, что он чужой», — пожимает плечами Демид. «Думаю, обязательно найдётся какая-нибудь доброжелательная личность, что с удовольствием стуканёт на тебя, например, в полицию. Вдруг ты его вообще украла?» «Что за бред? Может, меня просто подруга попросила с малышкой посидеть, пока она, например, в больнице?» Ты же понимаешь, что все все равно подумают, что ты вместо учебы шлялась не пойми где, но гуляла ребенка и вернулась назад, потому что его папаша тебя выгнал. Уточняет Демит с ироничной усмешкой на губах. Чувствую, как щеки начинают гореть, словно все уже осуждают меня. И тороплюсь возразить. Не подумают. «Да и как я объясню потом, что у меня ребёнка не стало больше? Как я маме в глаза посмотрю потом?» «С мамой объяснишься как-нибудь? На остальных наплевать? Сейчас главное, чтобы ты не привлекала внимание и никуда не высовывалась, пока будешь в деревне своей. Если ты скажешь, что Леся твой ребёнок, соседки будут просто косточки перемывать». Они предпринимать активные действия. Пойми, что так ты рискуешь гораздо больше. Ну, я могу и сказать фыркою я с сарказмом. Но всё равно мне даже мама не поверит. Ведь по срокам не сходится. Лесе чуть больше года. Ты сам сказал. А ведь ребёнка ещё выносить надо. Это плюс ещё девять месяцев. Ну и что? «Вдруг ты в своём захолустье забеременела и быстренько в город сбежала, пока пузо не слишком заметно стало?» Пожимает плечами Демид с такой равнодушной рассудительностью, что я не знаю, что ему возразить. Просто смотрю на него молча, переваривая услышанное. А он, между тем, продолжает. «Да и кто там будет считать? Ты же наверняка в школе отличницей была, во всех конкурсах участвовала, везде и всюду первая» такая хорошенькая мамина дочка. «Была. И что с того?» — отвечаю, насупившись. «А то, что когда таким вот маленьким выскочком жизнь понос убьёт, это только в радость всем. Так что поверь, местные кумушки будут только судачить. Кто же папаша, а не сроки досконально высчитывать?» Молчу. Всё равно считаю, что никто не посчитает ЛЕСЮ моей дочкой, но, кажется, с Демидом спорить по этому поводу бесполезно. Зато замечаю другое. Я не дура, понимаю, что он практически загоняет меня в угол, вынуждая через два дня, пусть и на время, но официально стать мамой малышки. Я правильно понимаю, что ты мне вообще выбор не оставляешь, что через 2 дня Когда ты приедешь, мне в любом случае придётся согласиться. Скидываю бровь. Ожидая, что Демиду будет стыдно, ведь я, по сути, поймала его на горячем, но мужчина и бровью не ведёт. В некотором роде, усмехается он, прищуриваясь и становясь похожим на хитрющего кота. Использую проверенный подход. Дожимаю клиента, не оставляя ему шанса отказаться от предложения. Невесело хмыкаю, обнимая себя за плечи. Я же не клиент. Просто девушка, у которой жизнь не складывается. А он этим так беззастенчиво пользуется. Я скажу, что это ребёнок моей подруги. Говорю прямо Либо так, либо никак. Понятно? «Ладно». Неожиданно легко соглашается Демид, вгоняя меня в полный ступор. Опешив, я слежу за тем, как он поднимается с места, на ходу застёгивает манжеты рубашки и оборачивается ко мне. «Я унесу твою сумку с вещами в машину. Собирай Леську. Отвезу тебя домой». «А адрес что, тебе не нужен?» Выдавливаю я, не зная, что ещё сказать. «Нет, я же сказал, что знаю тебе всё Сонечка». Обаятельно улыбается Демид. Обернувшись, он подмигивает мне, окидывает напоследок таким огненным взглядом, что мурашки по коже бегут. И только после этого скрывается из кухни. В замешательстве поднимаюсь с места и не меньше минуты просто хожу туда-сюда. И что это было? Зачем выдвигать условия? а потом резко соглашаться со мной. Хмуро убираю грязные тарелки в мойку и иду к лесе. Если бы не малышка, я бы под дулом пистолета не согласилась связываться с Демидом. Уж слишком этот мужчина опасен? Не знаю. Как объяснить это чувство, но внутри будто струна натянулась от напряжения. Я не знала, чего от него ожидать. И это было хуже всего.